После отречения царя, неслыханное наше национальное разложение открыло широкие двери Ленину и его сотрудникам в Россию. Я имею в списке этих сотрудников. В числе их был один, кому принадлежала немалая роль в убийстве царской семьи. ныне изменён Ленина открыто признано таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф. В его воспоминаниях значится: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 производящему предварительное следствие о событиях в июле месяце 1917 года. Они работали одновременно и на фронте, и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание: на фронте наступление Торнополь, в тылу восстание. Я сам тогда был на фронте, был в этом наступлении. Вот что тогда было обнаружено. В Виннице немецкие штабы издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке, и распространил их по фронту. До времени наступления приблизительно 2-4 июля в газете "Товарищ", издаваемой в Вильне немцами и вышедшей приблизительно в конце июня, сообщались как уже случившиеся такие факты о выступлении большевиков в Петрограде, первое выступление Ленина, которые случились позднее. Так немцы в согласии с большевиками и через них воевали с Россией.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 Это движение было тесно связано с третьим фактором, отчасти обуславливаясь им. Через Сибирь шли воевать с немцами и на союзном фронте Чехии. Их продвижение в Европейской России происходило в марте-апреле 1918 года. Что было в это время в Москве? Неслыханное за все время существование императорской России. Там сидел граф Мирбах, уполномоченный врага, с которым русский народ не заключал мира